Глава восемнадцатая. Осада. Настало утро. Вот уже двенадцать ночей к ряду цурани атаковали западную стену замка. На рассвете они всякий раз возвращались к своим позициям. Гарден терялся в догадках о том, какой умысел мог крыться за этими более чем странными действиями противника. Глядя на цуранистских воинов, оттаскивающих трупы своих товарищей от стен замка, он покачал головой и обратился к принцу. «Что за странные люди? Они подходят к стенам, превращаясь в мишени для наших лучников». И при этом, сами не могут раздеть нас стрелами, не рискуя задеть кого-нибудь из своих на одной из лестниц. И все-таки продолжают подступаться к замку. Я просто не могу этого понять. А Рота был так изнурен ночными боями, что у него не доставалось сил ответить Гардену. Он продолжал молча смывать кровь и пот с обнаженных до локтя рук. — Вот, возьми-ка! — послушался рядом с ним мелодичный девичий голос. И нежная тонкая рука поднесла к его рту чашу с вином. Он рот одним глотком опорожнил её и протянул принцессе. Каролина была одета в камзолы и штаны. На широком кожаном поясе, перехватывающем её стройный стан, висели ножны с сложенным в них мечом. Тебе здесь не место, проговорил принц хриплым от усталости голосом. Но кто-то же должен подносить воинам еду и питьё? Все мужчины в замке способны держать оружие, целыми ночами бьются с турани на западной стене, а утром валятся с ног от усталости. А старые слуги нерасторопны и бестолковы. К тому же, их у нас слишком мало. А Рота огляделся. На Бустион поднялись придворные дамы, служанки и жены рыбаков. Женщины протягивали воинам узелки с едой и чаши с вином. Все благодарно кивали и принимались торопливо утолять голод и жажду. А Рота насмешливо улыбнулся. «Похоже, ты с собой очень довольна». «Еще бы!» — отозвалась Каролина. «Знаешь, отсиживаться в подвале гораздо тяжелее, чем выходить на стену». При каждом выстреле из катапольт потолок подземелья начинает дрожать, и майор Фрейлины, а за ней и остальные женщины, принимаются охать и всхлипывать. Им всё кажется, что этот цуран не пробили ворота и ворвались в замок. Она негодующе наморщила нос. Трусливый король Чихе. Промолчав, принцесса спросила слегка изменившимся голосом: "А ты ведь у Роландо?" Арут устал кивнул. "Прошлой ночью". И то лишь мельком. Он провёл по лицу мокрой тряпицей и тряхнул головой. "Не, ну, может, остаться что и позапрошлой. Я совсем потерял счёт дням и ночам." Помолчав, принц указал рукой на противоположную стену замка. "Ролн должен быть где-то там. Я велю ему взять под своё командование всех часовых на восточной южной и южной северных стенах. Ведь сура не могут рано или поздно предпринять атаку с флангов." Каролина улыбнулась. Она знала, что Роланду не терпелось принять участие в бою, но было очевидно, что такая возможность выпадет ему лишь в том случае, Если Цура не пойдут на штурм всех стен крепости одновременно. Спасибо тебе, Арута. Принц удивлённо взглянул на сестру. За что, Каролина? Наклонившись к Аруте, принцесса поцеловала его в мокрую щёку. За то, что ты так хорошо понимаешь меня, быть может, даже лучше, чем я сама. Кивнув ему, она пошла к каменной лестницей, что вела во двор. Ролл шёл вдоль восточного бастиона, глядя на съёмный лес, который отделял от замка широкая полоса земли. Пороший травой и низким кустарником. Он привлезился к человеку, вытянувшемуся по стойке смирно, у набатного колокола. «Доложи обстановку!» «Все спокойно, Сквайр!» «Продолжай наблюдение. Ведь если цурани решат атаковать нас с флангов, они непременно появятся здесь». Солдат недоуменно пожал плечами. «В самом деле, Сквайр, почему они штурмуют только один из бастионов, да и к тому же самый высокий?» Рон помотал головой. «Мне об этом известно не больше твоего». «Может, хотят продемонстрировать нам свою отвагу? Кто их разберет?» Часовой внезапно снова вытянулся в положение смирно и отдал честь кому-то, стоявшему за спиной Роланда. Сквайр обернулся и оказался лицом к лицу с Каролиной. Схватив ее за руку, он возмущенно произнес, «Что вы здесь забыли, принцесса? Немедленно возвращайтесь в подземелье!» Капризная надменная гримаса тотчас же сменила улыбку, засиявшую на лице Каролины, при виде живого и невредимого Роланда. Она сдвинула брови и с упреком ответила, «Я пришла проведать вас, Сквайр! Мы ведь так долго не виделись!» Идя ее вниз по ступени каменной лестницы, Ролланд примилительно проговорил. «Тебе вовсе не следует превращать себя в мишень для туранистских лучников, которые в любой момент могут напасть на нас со стороны леса. Что я скажу герцогу и твоим братьям, если тебя поразит стрела? Как я им объясню твое присутствие на стене?» «Ох, так вы, оказывается, просто трус, Сквайр Ролланд! Вы больше всего на свете бойтесь гнева моего отца!» Возмутилась Каролина. Роланд улыбнулся и погрозил ей пальцем. «Ты решила во что бы то ни стала разозлить меня, Каролина! Но, клянусь, тебе это не удастся!» Принцесса засмеялась и с нежностью взглянула на него. «Я так беспокоилась о тебе!» Сквайр села нижнюю ступень лестницы и скрестил руки на груди. «И напрасно, Каролина!» В голосе его звучала горечь. «Арота позаботился о том, чтобы я оказался в одном из самых безопасных мест крепости!» Каролина жаром возразила. Но ведь он не знал, что Цура не будет штурмовать только заводной бастион. Зато если они начнут атаковать с флангов, тебе придётся очень и легко. Принцесса молчи обратилась к богам с горячей просьбой не допустить такого. "Слушай, она произнесла. Мети должен будешь оборонять свой бастион силами всего нескольких воинов, пока не подойдёт подкрепление. Навряд ли это случится". Уныло отозвался Роланд. "Вчера ещё приходил Гардан. Он почти уверен, что скоро Цура не перестанут штурмовать крепость и возьмут нас в осаду". «У них хватит терпения дождаться, пока все мы помрем с голоду!» Каролина покачала головой. «Тем хуже для них! В наших холодовых достанет запасов аж до следующей весны! А Цурани с приходом осени, и тем более зимы, сами станут голодать!» Роланд от души расхватался. «А ты, оказывается, блестящий тактик! А Роте следовало бы назначить тебя своим военным советником! В самом деле, надо будет предложить ему это!» Каролина взглянула на него с насмешливым сожалением, как добродушный наставник на симпатичного, хотя и туповатого ученика. По-твоему, я только и делаю, что отслеживаюсь по землелье, слушая глупый трёскотню Фрейлин и горожанок. Ошибаюсь, Скваер. Я слышу и замечаю всё, что происходит вокруг. И мне без труда удаётся делать из всего этого верные выводы. Ронс, мужчина взглянул на неё и примирительно произнёс: "Прости меня, Каролина. Я пошутил, довольно неуклюже". Ведь мне лучше, чем кому бы то ни было известно, как ты умна и наблюдательна. Зато я опять повёл себя как круглый идиот. Каролина взяла его за руку и присела рядом. «Нет, Роланд, я не заслужила твоей похвалы. Будь я и в самом деле умна, я давно поняла бы, какой ты милый и добрый человек. И не вела бы себя с тобой так скверно». Она наклонилась к зардевшемуся Сквайру и нежно поцеловала его в щёку. «Я счастлива иметь такого преданного друга, как ты». «Когда война закончится?» – начал Роланд. Но Каролина не дала ему договорить. «Не теперь! Прошу тебя, Роланд, не теперь!» – воскликнула она. «Я не хочу обсуждать наши отношения в спешке!» Перерыв между боями. Мы вернёмся к этому разговору, когда у нас будет вдоль времени. Хорошо? Рон с улыбкой кивнул ей. Мне пора возвращаться на бастион, Каролина. Я был так рад повидаться с тобой. Принцесса поцеловала его в лоб и заторопилась в замок, где лежали раненные, порученные заботам женщин. Рон забежал на стену и снова стал вглядываться в лесные заросли. Незадолго до захода солнца часовой подбежал к Роланду и возбуждённо выкрикнул: "Сквайр! Там у стены какие-то люди!" Ролан взглянул в том направлении, куда указал солдат. Из леса показались два высоких человека, облаченных в зеленой куртке. Они стремглав бежали к замку. Откуда-то послышались крики и шум битвы. Крадийские лучники вынули стрелы с колченов. Но Ролан, приглядевшись повнимательнее, узнал в приближавшихся к замку фигурах охотника и его ученика. «Отставить!» — скомандовал он. «Это длинный лук! Скорее несите сюда веревки!» Когда Мартин и Гаррид приблизились к стене, воины уже спустили вниз крепкие канаты — Охотники ловко взобрались на бастион и устало опустились на нагретые солнцем камни галерея. Им подали чашу с водой, и оба с жадностью приникли к ним. «Какие новости?» — спросил Роланд. Мартин вздохнул и, отерев губы рукавом своей куртки, с насмешливой улыбкой ответил. «Мы разыскали таки еще один отряд путешественников в тридцати милях к юго-востоку отсюда и устроили им встречу с Туранья». Гарр взглянул на Сквайра, покрасневшими от усталости и недосыпания глазами, и с негодованием произнес «Во». Он называет это отрядом. А их, этих морелов, было не меньше пяти сотен. И они двое суток без устали гоняли нас по лесу. Мы едва ноги унесли. Ронт радостно улыбнулся. А Рота будет доволен. Сурани штурмует замок каждую ночь. Благодаря вам мы получим хоть небольшую передышку. Мартин кивнул. А где сейчас, принц? На западной стене, как всегда. Длинный лог устало поднялся на ноги и потянул Гаррито за рукав. Пошли, мы должны рассказать его высочеству о своих забавах. Юноша издал стон. походивший на рычание и поплёлся вслед за Мартином. Однако в необходимом распоряжении часовым Рон последовал за охотниками. Сквайр не терпелось услышать рассказ Глинова Лука о его лесных приключениях.